Глава 17 Коронация. Драгоэль, постепенно моя жизнь начала играть новыми красками. Элария наслаждалась приемами гостей и планированием светских мероприятий. Уже через месяц после памятного приема по округе расползлась слава о маленькой человечке, законодательнице эльфийской моды. о той, что смогла приручить самое страшное чудовище, превратив его в прекрасного принца. Эльфы перестали избегать меня и бояться. Это произошло не сразу, но постепенно мелкие изменения давали свои плоды. Конечно, во многом благодаря Эл, неустанно работающей над моей репутацией и взявшей на себя часть вопросов касательно моих финансов. Оказалось, эльфы не так плохи, когда их мысли не крутятся вокруг идеального внешнего образа или желания побольнее уколоть ближнего. Мы с супругой начали глобальную программу по работе с массовым сознанием. Так называла ее Элария. В общество вводились новые темы, начала вестись пропаганда здорового отношения к своей внешности. Уже через год столица изменилась до неузнаваемости. Исчезли с улиц Чопорно-Эльфийские лорды и леди. Вместо них теперь ходили обычные мужчины и женщины, счастливые быть самими собой. Отец... Он не мешал моей политике. И однажды вызвал к себе, попросив принять трон. «Драгоэль...» Его голос дрогнул, когда я явился в кабинет правителя. Это была наша вторая встреча лицом к лицу с того бала. «Знаю, тебе не нужны мои извинения, поэтому я не буду снова просить прощения. Твой брат сейчас находится у друидов на закрытом острове, и мы с матерью приняли решение поехать туда, чтобы поддерживать его в извлечении». Говорят, прогнозы неутешительные. Я горько усмехнулся. «Люди не меняются. Эльфы тоже». «Чего ты хочешь от меня?» — прямо спросил короля. «Прими правление. Уже сейчас я вижу, что вы вдвоем справляетесь лучше нас. Элария станет чудесной королевой. В своей женской мудрости она умело смогла добиться прогресса от нашего, казалось бы, насквозь прогнившего общества. Начала работу в школах и ведет популярные встречи. Он даже сейчас говорил только о моей супруге, но ни слова не проронил про меня». Впрочем, я давно смирился с его позицией и считал благом его желание отказаться от трона. Спорить и что-то доказывать тому, кто до сих пор не считал меня заравного, не было ни малейшего желания. «Хорошо», — кратко кивнул я. Король выдохнул. Я только сейчас заметил, что во время разговора он сидел напряженный, как струна. «Коронацию назначу через месяц, но уже завтра мы с твоей матерью покинем континент». «У меня есть мать?» Честно говоря, я уже забыла о ее существовании. «Желаю вам обоим насладиться обществом Тауриона», — выдавил из себя улыбку, ощущая, как внутри вновь поднимается утихший гнев. Зверь поднимал голову, недовольный словами отца. Король приоткрыл рот, собирая что-то сказать, но захлопнул его, а потом встал и отвернулся к окну. Сейчас эльф выглядел очень уставшим и постаревшим. Его белые волосы рассыпались по сгорбленным плечам. За толстым стеклом бушевала летняя буря, так часто наведовавшаяся в столицу в этом месяце. Она ломала деревья, кружила непрочные сооружения, вырывала с корнем хилые деревья. Аудиенция владыки была закончена. Я отвернулся и тихо вышел из кабинета отца. Утром все волнения утихли, природа успокоилась, и король с королевой покинули дворец навсегда, передав правление в мои руки. На коронацию собрался весь эльфийский свет. Зал заполонили все те, кто когда-то презирали меня, а сейчас были вынуждены склонить голову перед правителем. Я внимательным взглядом прошелся по их макушкам, в очередной раз отмечая тех, кто имел мятежный взгляд или особо недовольное выражение лица. К сожалению, таких еще оставалось очень и очень много. Но благодаря врожденной хорошей памяти я запоминал эти лица, чтобы потом провести с ними разъяснительную работу. Моя маленькая Эл сидела на троне рядом. «Идеальная, как и всегда». Я поражался, как ей удается сочетать в себе игривую тигрицу в постели, колючую ежевичку в жизни и мягкую светскую леди, способную влюбить в себя весь эльфийский двор. Когда пришло время возложить венец, она не шелохнулась, позволяя ободку опуститься на ее каштановые волны волос так, будто это было самим собой разумеющимся, словно человечка была рождена для того, чтобы носить эту корону. Она говорила, что прошла специальное обучение в пансионе благородных девиц, но мне думалось, что и Лария была рождена такой. Мудрой, пылкой, рассудительной. Моей. Недостающая половинка, самая родная на всем свете. Мы стояли друг напротив друга, пока ответственный эльф толкал пылкую речь о будущем короле. Я смотрел на свою ежевичку, привычно ловя недовольное урчание зверя. Он не хотел быть здесь, посреди толпы эльфов, и чувствовать на себе сотни ненавидящих взглядов недоброжелателей. Он разберется с ними. Потом. Единственное его желание сейчас — поскорее оказаться в кровати с женой. И здесь я был с ним полностью солидарен. «Дрэк», — шепнула она, когда венец подрузили мне на голову. Элария смотрела ясным шоколадным взглядом, выискивая на моем лице что-то свое. «Да, любимая?» В Последнее время Аэл стала немного рассеянной и, кажется, немного набрала вес. Меня это ни чуточки не смущало, только радовало, что хрупкая жёнушка обретает более выразительные формы. Зверю тоже нравилось. Я беременна. Вокруг раздались оглушительные взрывы салютов за окнами замка и хлопушек в самом помещении. Я глупо моргнул. Беременна? Так скоро? Ведь обычно у эльфов уходят годы, чтобы... Скажи уже что-нибудь! Надулась Элария, на глазах любимой выступили слезы и губы задрожали. Да речи меня покинул Я сделал шаг вперед, бережно подхватил супругу на руки и закружил прямо на красной дорожке, украшенной лепестками роз, а потом поцеловал, напривав на все протоколы и этикеты. «Спасибо, любовь моя. Спасибо, что выбрала меня».